Четыреста двадцать пятый день в мире Содома. Вечер, заброшенный город в высоком лесу, магическая танцплощадка. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Этот день, наполненный трудами и заботами, все длился и длился до бесконечности. Вообще, надоели мне все эти интриги. Хочется простой и понятной войны чтобы была возможность сокрушать полчища врагов могучими ударами танков, пехоты и кавалерии. Но если небесный отец сказал заниматься интригами, будем интриговать. В армии вообще нет таких понятий, как «хочу» или «не хочу», и «нравится» или «не нравится». В армии есть приказ и доклад о его выполнении. Или невыполнении, но это уже чревато трибуналом. Таким образом, на данный момент задания отца мы принялись исполнять по всем направлениям. Петра II от верной смерти спасли, сейчас царственный псарь отмокает в ванне с магической водой фонтана. Елизавету Петровну из ее сиротского домика забрали и приступили к ее активной, позитивной реморализации. Верховников зажавшихся за время отсутствия на Руси сильного государя, тряхнули, как поповскую грушу. Но если долгоруковые сами поняли, что шутки с нами добрыми не бывают, тем более, что в заложниках у нас их младшее поколение, то вот Голицыны решили, что артанский князь им и вовсе не указ. Сразу после нашего разговора Из Москвы в Петербург выехала большая группа вооруженных до зубов всадников, которых возглавлял президент военной коллегии Михайло Михайлович Голицын. Тут и к гадалке не ходи, два ушлых братца решили ликвидировать цесаревну Елисавета. Ну и флаг им в руки. Скакать от Москвы до Питера, загоняя лошадей, это трое суток. А если в щадящем режиме, то всю неделю. А вот когда доскачут, будет им там сюрприз с засадой семеновцев. И, если надо, стрельбой из пулемета. Короче, время пока есть, а там разберемся. Но одно могу сказать. Этой ветви Голицыных не жить. Старшему поколению не жить вообще, а младшему просто не жить в этом мире. Для нас Елизавета Петровна уже императрица, и бывшая в нашем прошлом, и запланированная на престол в этой реальности, поэтому покушение на нее – это чихчайшее преступление, караемое полным уничтожением всей фамилии. Впрочем, предоставим решать этой самой Елизавете, как-никак это ее будущие подданные, Но есть такое ощущение, что, несмотря на то, что и Дмитрий Михайлович, и Михаил Михайлович представляют для нее смертельную угрозу, подписание смертного приговора мы ни в коем случае не дождемся. Ну что же, ссылка на необитаемые острова в один из миров каменного века или в мир Содома на передовую борьбы с тамошними безобразиями – это достойная замена смерти. А что, Михаил Михайлович достаточно неплохой полководец. Если снабдить Голицыных амулетами, генерирующими заклинания нейтрализации, то садимитянские колдуны просто взвоют от свалившегося на них счастья. А вот, кстати, и она идет в сопровождении птицы, цокая каблучками в осознании своей красоты. Сразу видно, что девица породистая, ну или, по крайней мере, очень холеная. А с другой стороны ко мне приближается мой дрожайший гость, французский король Генрих IV по прозвищу Наварра. Он почти полностью закончил курс своего омоложения и сейчас выглядит как 25-летний красавчик, у которого в волосах только кое-где видняются благородные серебряные пряди. Короля сопровождают его верные лилиткие телохранительницы, но он, не замечая их присутствия, и смотрит только на плавно плывущую по воздуху Елизавету. И она тоже смотрит только на Генриха и ни на кого более. А так, при их взаимной влюбчивости, недалеко и до беды.